Учитель как-то обмолвился, что знавал ее лично и что она была лучшей из женщин. Однако следует рассказать об удивительном месте, где я появился на свет, о заколдованном острове, на который мне, увы, нет возврата. Там, как повсюду на земле, существовали день с ночью, восходило и заходило солнце, лето сменялось осенью, а осень — зимой. Но там не было времени, оно не двигалось. Во всяком случае, так казалось мне. Я менялся, я познавал мир, но сам мир вокруг меня оставался неизменным. Кажется, я еще не сказал, что родился в Японии, неподалеку от древней столицы. Получается, что моя родина — остров, расположенный внутри другого острова, будто сон, увиденный во сне. В далекую-предалекую эпоху, которую я не могу помнить, но которую помнил учитель, умершего императора или императрицу хоронили особенным образом. Вокруг погребального кургана рыли ров, а то и два, наполняли их водой, и людям навсегда, на вечные времена запрещалось ступать на землю этого искусственного острова. Вся центральная часть японской земли покрыта такими заповедными островками, они называются куфуны. Вокруг стоят дома, идет обыкновенная жизнь, но никто и никогда не пересекает темно-зеленую воду запретного рва. и никто наверняка не знает, что творится на территории Куфуна. Так продолжается тысячу лет. Удивительный все-таки народ японцы. Мой остров был из числа крупных. От одного его конца до другого было три с половиной минуты неторопливого лета или примерно четыреста человеческих шагов. Когда у меня окрепли крылья, и я смог взглянуть на Куфун сверху, я увидел, что формой он напоминает замочную скважину — хоть и не знал тогда, что это такое — овал, насаженный на клин, либо клин, вонзившийся в овал. Не знаю, что означает эта символика, так и не удосужился спросить у учителя. Полагаю, соединение мужского и женского начал, что-нибудь в этом роде. Мой родной остров сплошь зарос деревьями, а от внешнего мира, летать над которым мне не позволялось, он был отделен двумя рвами, м е ж которых зеленым бордюром располагалась лесистая полоска земли. п о с л е д с т в и и я узнал, что о зачарованных курганах у японцев ходят самые невероятные легенды, будто бы там обитают злые духи, в густой траве ползают исполинские ядовитые гады, а на ветвях сидят к а л о в и н к и полудевушки-полуптицы. Все это, разумеется, чушь. Однако у нас на острове и вправду сохранились некоторые животные, в других местах давно вымершие или истребленные теми же людьми. Взять хоть меня... Теперь, вдоволь набродившись по свету, я знаю, что черно-пурпурных попугаев нигде больше не осталось. Я такой один. С большой головой, увенчанной багряным хохолком, с сильно изогнутым над клювьем алого цвета, тело у меня черное, но концы крыльев желтые. Желты и лапы с крепкими когтями. В хвосте у меня 13 рулевых перьев, а не 12, как у остальных попугаев. Это придает моему полету изящество и оригинальность. но отпугивает с я р о д и ч е й которые сразу распознают во мне чужака. Впрочем, для меня естественно сознавать, что я не такой, как другие. Каждый из живущих, я уверен, в глубине души чувствует то же самое. У нас на острове водились двухвостые х мыши, необычные бабочки, одно крыло зеленое, другое красное. Были и огромные змеи, о с у х е б и но не ядовитые, а безобидные, питавшиеся лягушечьей к р о й и тиной. Не было лишь людей. До д в лет я думал, что учитель с его длинной бородой, сверкающим голым черепом, с травяной повязкой на череслах и узловатым посохом — существо единственное и уникальное, вытянутое снизу вверх, словно бы в ожидании грядущего взлета в далекие небеса. Лишь незадолго до своего ухода, в безмятежный осенний день, он велел мне полетать над дальним рвом, где прежде я не бывал, и по ту сторону воды я увидел дощатый помост, А на нем кучку таких же узких созданий. Они были в длинных красивых одеяниях и черных шапочках, несколько похожих формой на мой хохолок. Что-то гнусаво пели, чадили дымом. Это жрецы ближнего с и н т о и с с к о г о храма проводили ежегодную церемонию, призванную умилостивить духов Кофуна. Нас, учеников, было четверо. Каждый, подобно мне, попал к учителю случайно. Выражаясь правильнее, каждого свела с ним карма, потому что никаких случайностей на свете, конечно, не бывает. Кроме меня, мудрости учителя внимали порывистый заяц Рокуэн, меланхоличная лисица ада,